Глава 13. Я поле вылетел из портала и помчался на стену встречать гостей, которые решили напасть на нас. А по дороге гадал: кто это мог быть? Почему-то я грешу на синий план. Ещё было бы хорошо узнать, как зовут их управленца. На стене, на маленьком пятачке собралась целая делегация, которая ой как сейчас от меня получит. Хотя зачем от меня? От комбата. На нас напали, а они все дружно втыкают в телефон. Вот нафига им эта игрушка, которая не работает без интернета? Бойцы, какого хрена? Где нападающие? рявкнул на манер комбата. Почему филоним? Мне можно было, наверное, не кричать командёрским голосом. Просто хватило моего присутствия, чтобы они встали по стойке смирно и начали заикаться, не зная, что сказать. "Т-т-так, тут это? Пропал мой парень в военной форме. И где его только нашли? Ему же не больше лет 16. Что тут произошло? Кто мне скажет?" Дело в том, что я ничего подозрительного не вижу, но комбат мне сообщил об открытом портале перед нашей базой. Мол, ему сказали бойцы, наблюдавшие за ним. Комбат остался в замке собирать отряд А я помчался вперёд посмотреть, кто или что в этот раз хочет получить пороже, но никакого портала не нашёл. Парень взял себя в руки и подошёл ко мне, протягивая телефон. Там было видео, на котором хорошо был виден момент открытия портала. Я напрягся, но открылся розовый портал, и мне стало смешно. Я представлял, как оттуда вываливаются феи и единороги. Горетно моя фантазия разглялась на шутку. Если будут феи, то пошли у Жорика с ними разбираться. А если они кажутся злыми, то выступят для него в роли семечек. Однако то, что там происходило, даже мою фантазию переплюнуло. Из портала выбежали бомжи или дикари в набедренных повязках и с деревянными палками. Они не побежали к базе, а остановились и принялись размахивать руками во все стороны и что-то орать с ужасом на лицах. Закончилось всё тем, что они стали кидать свои палки в небо, какца они целились в солнце. И стоило у системы закончились противники, я на решил отрыть старую заначку, нашедшую на антресолях. Когда они поняли, что в солнце не попали, и оно продолжает дальше светить, тот вступили и развернувшись, побежали обратно в портал. У одного беняги упала повязка во время бега, запутов его ноги, и он заполз в портал с голой жопой и на карачках. М-м, да. Всё, что я смог произнести после просмотра этого видео. Кажется, ложная тревога. Написал комбату, а он уже был в курсе, но ждал моё экспертное мнение. А может и не ждал. Обидно, блин. Думал, что будет драка. Ну раз такое дело, то пойду и заем горя. Там Поляка как раз говорила, что приготовит что-то вкусненькое. От момента взятия замка прошла неделя. И я могу сказать, что там была проделана просто космическая работа. Только мы и могли так клёво облажаться, чтобы неделю всем кланам убирать там приводя все помещения в божеский вид. Я, честно говоря, уже подустала от своей дачи. В один момент я даже хотела сходить к мелким и принять всю их общину, а затем отвезти всех на дачу. Кто же мог подумать, что трупов будет так много, а всякого барахла? Да замок был огромен. Боюсь, что я могу там в некоторых местах потеряться без карты. Из минусов Полинна с Катей уже знали про него. А я хотела ему сделать неожиданный сюрприз. Они, кстати, сразу стали проситься туда, чтобы помочь остальным. Мне не хотелось их пускать. И, впрочем, вначале я так и поступил, но потом всё же отпустил. Когда убрали все тела, там было ещё очень много работы: отмыть пятна крови, убрать мусор и грязь. А сколько литров воды было потрачено на отмывку полов, даже представить страшно. Всё это носилось через портал. В какой-то момент кембац с прапором пришли ко мне и показали смету на расходы. Оказалось, что мой замок очень дорогое удовольствие. А его ещё обставить нужно. Мои девчонки, честно, отработали в замке 3 дня наравне со всеми. Я присматривал за ними временами, когда мне нечем было заняться. В первые дни я тоже перетаскивал трупы, сразу по 8 тонн за одну хотку. Единственное, что на острые пляжи тоже убрать не успели. И пришлось девушкам на всякий случай отправить охрану в виде лифы, а Мэрата осталось дома с мелкими. Мне вообще показалось, что она черезчур сильно любит детей. Может, это её больное место? Главное, чтобы она не стала моим больным. Временами непривычно жить в доме полным девушек. Выйду из душа в одном полотенце, а там уже четыре пары глаз смотрят на меня и улыбаются. Ощущаю себя дешёвым стриптизёром, которому любительницы по арай в караоке кидают мёты и купюры. Девушкам замок понравился, но даже Полина схватилась за голову, когда увидела фронт работ. Милый, может нам не нужно всё это огромнейшее помещение, сказала она, когда я завёл их на наш этаж. Чем нам всё это обставить? Да и не всякие вещи тут подойдут, они сразу будут ломать антураж. Ох, блин, она ещё и стетка. Впрочем, я тоже понимаю, что советский диван не поставишь возле древнего камина. В нашей будущей спальне, кстати, находится огромный камин до самого потолка. Туда можно не только дрова бросать, но и целые брёвна. увидев его размеры, я сперва хотел его замуровать. Зачем мне дымоход, через который протиснется рота солдат? Но камин был умным. Он весь осеен штырями таким образом, что даже жоварик не пролезет. А ещё видны следы магии, рассмотрел это магическим зрением. Через некоторое время я обставлю его. Ты же знаешь, что я смогу, обнимая её нежно. А меня подошла Катя на дуло губки. Её я обнял, а сам подумал, кто бы меня бедного обнял? Дев мне столько всего взять. Этот замок, как любимая игрушка. И я хочу, чтобы это был самый шикарный замок на районе, а не просто пустышка, который в захламлючем попала. У Петра была основная задача продумать все нужные элементы электричества на весь замок. Но он послал меня на хер сразу, как только я к нему хотел зайти. При этом громко хлопнул дверью у меня перед носом, а потом из-за его двери слышны были неразборчивые маты. Ну, я не стал напирать и стучаться ещё раз. Задачу эту он свою уже понял. Надо всякий случай я обратился к его отцу и моему другу Прапору. И тот пообещал, что за всем проследит. По моим приблизительным прикидкам, там нужно не меньше 3.000 киловатт электричества, а ещё на воду. И это только для тех людей, которые будут там постоянно жить. Такие цифры ввели меня в ещё больший ступор. Я получил совершенно пустой замок. А сколько черепижей надо под окна, проёмы и прочей мелочи я вообще молчу. Всю неделю я только и делал, что планировал, как и что буду делать. И слава о великой системе, нападений за всё это время больше не было. Я смог хорошенько отдохнуть, как и остальные люди. Ну, уборка это же тоже отдых. Так обычно все говорят. В один момент даже было смешно, когда прапор в панике стал орать, что у него закончились швабры и веники, и все его запасы израсходованы. В общем, весёлая неделька была, и именно она привела к тому, Что я собираюсь сейчас сделать? А я стою вместе с Жориком возле форта мелких, готовясь их обнести по крупному. Так, наверное, совпало, что у них полно разных нужных мне предметов из камня. Вот, к примеру, огромный резной стол отлично подойдёт в нашу новую общую столовую. А ещё они оборзели и стали теснить наши позиции. Да у меня все бойцы сейчас заняты в замке, так что пришлось снять лишних 2 человек и отправить сюда. В шкецах за это время тоже произошли немаловажные изменения. Их стены стали выше на 4 м. Неужели они думают, что это остановит меня? Готов, штрафничок. Жора как раз сегодня закончил помогать в замке и, кажется, он осознал свои ошибки. Когда я пришёл за ним, он жалобно посмотрел на меня, как заключённый в каменоломнях. Всё это время он не ночевал дома, а оставался в замке, и еду ему передавала Полина через специально назначенного бойца. Мы его в шутку назвали курьером. Жорр мне не ответил. Он был максимально важен и сосредоточен на нашем задании, в котором он должен сыграть самую важную роль. Специально для этого я почти всё утро кормил его. Спокойно идём невидимостью к мелким, обходя разные неприятности типа рун и печатей. И вот перед нами стена, а рядом со стеной открытые ворота, через которые выходят и заходят мелкие. Пожав плечами, тоже напролся к воротам. Ну а что? Я разу не человек, всё прыгаю и прыгаю по стенам, а тут оказывается, можно и по лестке зайти. Прошли мы спокойно и без проблем, хотя я сомневался, думая, что здесь могут быть дополнительные уровни защиты от таких, как я. Здания форта они тоже быстро успели отстроить за прошедшее время. Вот точно, нужно взять их в рабство и загнать в свой замок. Их работоспособность достойна всякой похвалы. Надолго задерживаться здесь не стали, и маневрируя между шкецами, пошли вниз в метро. Вот там было всё ещё круче. Приходилось выжидать некоторое время, чтобы без проблемно пройти блокпосты, которых я насчитал целых 7 штук. Солдаты на них, правда, были сонными и походили на уставших от жизни работяг. Четких проверок не проводили, просто смотрели, чтобы никто выше метро не проходил. Ну что ж, моя невидимость выписала бесплатный билетик. Не через все блокпосты. Ни хера, прошептала себе под нос. Ага. Uh -huh. Стоило нам выйти с тонляк городу, как я не смог сдержать удивлённого вздоса. Это был уже не тот городок, что раньше. Здесь население не меньше 5.000, а может и все 10. Дома, мастерские, лавки, до да чего тут только не было. И это только на первый взгляд. Они прорыли вглубь нехилый такой кусок земли. И за счёт этого здорово увеличили свой город. Однако всё это сейчас играет нам на бнаруку. Ну и на лапку, покосился на Жорика, который сейчас был в боевом настроении. Вот что делает с пушистым голод и труд. Мне хотелось приступить как можно быстрее к выполнению поставленной задачи, но спешить было глупо, и пришлось провести разведку, на которую ушёл примерно целый час. Однако этот час не был потрачен впустую, и я нашёл сокровища, а именно склад Это был обычный склад, на котором, по их меркам, не хранились драгоценности, как я мог судить по никакущей защите. Даже ржавого замка на дверях не было. Но сам склад был огромным и занимал площадь футбольного спортзала, раз уж он не такой высокий, и если я немного подпрыгну, то в голове будет больно. Зайдя на этот склад, я закрыл за нами дверь и на всякий случай зацепил её хамутами, чтобы нам не мешали. Давай с командовал я Жорику, и тот серьёзно кивнул в ответ. Несколько секунд ничего не происходило, только Жора тужился, кряхтя. И не зря, потому что появился портал размером мне по грудь. Жорик чуть подрос за это время и стал сильнее. И теперь, если постарается, сможет создать порталы побольше. Такими темпами он скоро в полный мой рост создаст портал. Хотя я и в этот смогу кое-как пролезть, но это не то. Вот придётся согнуться в три погибели. Не теряя зря времени, я приступил к поглощению предметов, перемещая их в свой инвентарь. Кирки, молоты, кованые гвозди всё шло в мой бездонный инвентарь, а затем через портал я вывалил всё это добро в замке на складе. Да, мы сделали склад непростой, а целый складище. В нём может поместиться маленькая армия, и находился он на минус первом этаже моего замка. Всё добро оставлял на куче, потом кто-то разгребёт. Я заранее предупредил прапора, что сегодня будет большая доставка товаров. За минут 20 склад мелких стал абсолютно чист, словно здесь ничего и не было. Жорик всё это время сидел и жевал бургеры, чтобы подкопить силы на новый портал. Здесь мы закончили, пошли дальше, не обрадовал я Мелкова. Угу. Следующей моей целью стала лавка оружейника. Так совпало, что он её только что открыл. Он ещё долго бурчал себе под нос, проходя мимо нас, что не хочет сидеть на собрании, не зная, что у них там за собрание. Ну, пусть идёт. Лавка была обычным магазином, в который мы проникли так же легко через входную дверь. Он её даже на замок не закрыл. Неужто у них совсем нет преступности? Ну, теперь уже есть. Зайдя в неё, я осмотрелся по сторонам и довольно кивнул тому, что увидел. Аккуратные каменные стеллажи были заполнены новым оружием. Плюс там нашёл ещё один склад, которым тоже было оружие, но оно лежало беспорядочными кучками. Здесь мне понравились стойки для оружия. Мы их сможем использовать в замке, а оружие пригодится для чего-нибудь, например, для подзарядки обелиска клана. Жорик открывает боковой портал, и за десяток ходок магазин совершенно пуст. Я вынес из него всё, даже каменный прилавок, оставив комнату голой. Раз пошла такая пианга, то мы проверили все стальные лавки. В нескольких нам понравился товар, и мы выгребли его под чистовую. Проблемы было только с последней лавкой, где продавалась местная еда. Туда совсем не вовремя зашёл владелец, и ему не повезло. Когда за ним закрылась дверь, то жизнь его сразу оборвалась. Вот вроде их еда мне и не нужна, но сегодня моя задача стоит дерсионной деятельности. Раз я не могу их всех перебить, то оставлю хотя бы без ресурсов. Устал? спросил я у Мелкова. На секундочку его глаза сверкнули надеждой, что мы отправимся домой, но нет, не всё так просто. Следующей нашей целью стали зажиточные дома. Раньше таких здесь не было. У них всё было, как я помню, максимально простенько, по-партански, а сейчас в ряд стоят шикарные особняки, их отгрохали себе зажиравшие мелкие. Вот этот, к примеру, зелёной черепицы которая непонятно зачем нужна под землёй, и она снята с дома на земле. Выглядит внушительно. И охрана стоит у ворот, чтобы воры не пролезли. А одних даже замков на дверях нет, а у других шесть шкецов в полной боевой экипировке, из которых один даже маг. Несправедливо. Плевать мне, сколько там было защиты. Обнёс я его. Хотя должен заметить, что с некоторыми комнатами пришлось повозиться. Там на дверях были разные магические знаки. Но, как говорят, зачем лезть через дверь, когда можно сломать стену. Это был дом какой-то важной шишки. Я забрал целых 6000 золотых монет и полна всяких ништяков, по типу книг на непонятном языке. А ещё разные документы и системное оружие и одежду. Будет во что детей одевать, если желающие появятся. Возможно, когда-нибудь к нам присоединится группа боевых карликов, и у нас будет всё готово для них. На 35-ом моём объекте в городе возникла паника. Зазвонил колокол, объявив о тревоге. Кажется, они обнаружили, что их ограбили. Уходить я не собирался, а потому забрался на ратушу, к которой и висел этот колокол. Под ним порождал некоторое время, пока все не угомонятся. В этом месте меня точно искать не будут. Жора же жевал. Мне кажется, что ему вообще нравятся такие задания, где от того, как он хорошо покушал, зависит успех нашей миссии. Когда колокол закончил бить тревогу, я спёр и его. Блин, не думал, что он поместится, но нет, влез. С виду он выглядел потяжелее. Пришлось открывать ещё один портал, чтобы доставить его в замок. Может, повешу его в замке как антураж. Правда, чтобы всю территорию охватить, нужно таких штук 15. Просидели мы здесь ещё некоторое время, наблюдая за происходящим в городе. Столько суеты и ненужных движений. Они реально бегают среди своих и расспрашивают Не заметил ли кто что-нибудь подозрительное? Мне кажется, нам нужен инвентарь раз в 5 побольше, чтобы вынести весь этот город, поделился я мыслями с Жориком. Но Жора был слишком занят едой и не ответил, лишь кхмнул. С высоты мне прекрасно видно, какие здесь большие масштабы. А вот это уже интересно. Заметил, что шкетцы стали выбегать из ратуши в сопровождении стражи, проследил взглядом, куда бегут. оказалось, что в сторону складов, где я здорово повеселился. Это хорошо. Раз они туда, то я сюда. Нашёл люк, ведущий вниз, и спустившись по крутой лестнице, оказался в ратуше. Иди и убей их всех, говорю обжорику. Только тихо. Эти лазы забери, но сперва открой портал. Пока он будет убивать, я буду переносить всё, что здесь найду. Ратуша пала под моим натиском. И здесь было так же богато, как и в том доме с зелёной черепицей. Везде стояла мебель тяжёлая, резная, в которую мастера вложили всю душу. Своё оружейное, ради которого я снова осторожно ломаю стену молотом, боясь полошить пол города. Скорее вернулись сотрудники ратуши, и мне пришлось поспешно уйти. Спрятался на крыше одного из домов и решил пока перекусить, смотря сверху вниз на возню в городе. Ратушу мне уже не смогли и простить, и магия разных типов летела туда-сюда. Ну что она может сделать, если я никаких следов не оставил после себя? Часа 3 сидел, но они всё никак не могли угомониться, и это было грустно. У меня в планах было хотя бы 2 дня тут везде полазить и наполнить свой новый склад. Понимание. Вам предлагается пройти испытание в вашем мире. Примечание. Награда набор чертежей юного замкостроителя. Ну, тоже неплохо. Даже не успел расстроиться, что в этот город придётся вернуться позже. На этот раз не стало ничего ломать и стрелять своими любимыми стрелами. Один фиг с теми запасами, что у меня сейчас есть, весь город не уничтожить. Хотя сейчас некоторые идеи у меня появились, и после испытания я обязательно зайду к ним в гости. Несмотря на их тревогу, я смог покинуть это место хотя и не так быстро, как хотелось. Задание системы я пока не принимал, а то сразу оттуда и отправило бы меня. Отойдя от форта совсем недалеко, Я заметил небольшой отряд из 30 голов, который со всех ног спешил домой, а за ним мчался ещё один такой. Неужели их всех вернули назад по тревоге? Ну что ж, мы с вами, пожалуй, поиграем. Жора, фасых.